с сессиями с массами и в решительной борьбе ленинизма, большевизма, троцкизмом и всеми другими группами оппозиции. Я также выступил на партийной конференции украинского военного округа. Поскольку это было в начале моей работы на Украине, я естественно оперировал вообще партийными данными и фактами. Но всё же по работе в ЦК ВКП(б) Я знаю немало фактов и по Украине, и использую их для постановки задачи украинской партийной организации. 14-я Всесоюзная партконференция, апрель 1925 год, имела большое историческое значение. Она собралась в обстановке серьёзного роста политической активности в стране и партии стоял ряд серьёзных задач, которые были решены на парфконференции. По мерах по дальнейшему поднятию сельского хозяйства, рока операций по единым сельскохозяйственным налоги, по металлу промышленности, транспорту, о революционной законности, о партийной организационных задачах партии и задачах вытекающих из последнего пленама исполнительного комитета коминтерна. Главные все эти вопросы рассматривались, обсуждались и решались в на направлении выполнения основной генеральной линии, указанной Лениным. Данная третья русская революция должна в своём конечном итоге привести к победе социализма. В период 14-й пар конференции в 1925 году встал со всей остротой вопрос о строительстве и победе социализма в нашей стране, окруженной капиталистическими странами. Этот вопрос встал перед партией и рабочим классом, как решающий вопрос теории и практики дальнейшей жизни и деятельности партии. Идейная принципиальная борьба с троцкизмом приняла на 14-й конференции «Автар» и после нее более глубокий характер коренной борьбы, решавшей судьбы социализма в Советском Союзе. Можно сказать, что именно с этого вопроса началось сближение Зиновьева и Каменева с Троцким в период между 14-й конференцией и 14-м съездом партии. На этом коренном вопросе Сталин отнялся как великий марксист Ленинец на огромную историческую, теоретическую и практическую высоту последовательной ленинской борьбы за построение социализма в нашей стране. Мы не можем двигаться вперёд, говорил Сталин, не зная, куда нужно двигаться, не зная цели движения. «Мы не можем строить без перспектив, без уверенности, что, начав строить социалистическое хозяйство, можем его построить. Без ясных перспектив, без ясных целей партия не может руководить строительством». Ленинский ЦК, Сталин и его соратники, ученики Ленина, защищали и отстояли ленинское учение «Священник». На возможности построения социализма в одной стране в капиталистическом окружении при замедленном наступлении мировой коммунистической революции. Власть партии и её центрального комитета по строительству социализма в Советском Союзе завоевала всю партию, рабочий класс и многомиллионные массы трудящихся города и деревни. Народы Советского Союза, прежде всего пролетариата под руководством Ленинской партии и её ЦК, руководителя ЦК Сталина и его соратников, социализм построен в СССР. В то же время отвергнув троцкистскую позицию, партия не допустила демобилизации революционной интернационалистской боевитости и бдительности партии рабочего класса по отношению к опасностям со стороны внешних врагов. В подготовке к 14 съезду партия получила ясное и четкое ленинское направление –